Кайнделл лишь прилегла в отведенной ей и Лети комнатке, но, как только подруга забылась глубоким сном, вышла на террасу, где только недавно закончился ужин. На столе еще лежала скатерть в пятнах, стояли банки с вареньем и остывший чайник. Дверь в кухню осталась приотворенной, тепло от печи, где дотлевали угли, все еще струилось сюда и даже стеклянная стена, пропитанная наружным холодом, не могла сразу победить его. У стола стоял алан закутанный в длинный плащ, подбитый волчьим мехом, и смотрел в заснеженный сад с редкими прогалинами черного. Он обернулся к девушке и сделал приглашающий жест. — Тоже не спится? — Да как-то так и мне не спится. Он вздохнул. — Не холодно? — Нет, это ты мерзляк. — Тоже верно. Он усмехнулся и приобнял ее за плечо по-дружески. — В его жестах всегда присутствовали дружеская помощь и неназойливое покровительство. Это нисколько не оскорбляло, потому что и раньше в этом человеке чувствовалась редкостная сила, а в последние два года особенно. Находясь с ним рядом, Кайндл чувствовала себя на удивление спокойно. Возможно, ответ заключался в его немалой магической мощи, ведь сама она считала, что особыми способностями к чарам похвастаться не может, хоть это и было не совсем так. А, возможно, магия оставалась здесь ни при чем, и значение имела только душевная сила. — Я очень рад, что ты уцелела, — сказал Алан. — А я-то как рада, — развеселилась она. Правда, с самого начала ситуация казалась мне странной. Никогда бы не предположил, что ты, всегда считавшая себя сторонницей идеи чистого искусства, ввяжешься в активную дележку нового мира. — Я ничего не делила. — Да и насчет чистого искусства... Если бы я была чародейкой, то могла бы с тобой согласиться. Ты, занимающийся магией ради магии, являешься самым ярким доказательством своего же утверждения. Но я работаю с информацией, а без практики это искусство не живет совсем. И тебе было все равно, на ком оттачивать свое умение. Не ты первый задаешь мне этот вопрос, но тебе я готова ответить вполне искренне и полно, если тебе это действительно интересно. Дурным получился результат. Но вначале-то я лишь помогала тем, кого давно знала. Ну и попросту нашла такой способ выжить самым простым способом. Она усмехнулась. Прежде, когда только начинала, я и не представляла себе всех возможностей избранного мной искусства. А если бы представляла, выбирала бы тщательнее. Кайндл пожала плечами, вряд ли. Прежде ведь все было совсем по-другому. И ночь, иначе смотрела на мир. «Она никогда не смотрела на мир иначе», — поморщился алан «Мне кажется, это ты на него смотрела иначе?» «Но ты же помнишь реакцию Ильи на мои объяснения? Он и сам засомневался. Любое жизненное явление можно воспринимать с разных сторон, очень по-своему. И прежде, когда при мне в своих теоретических построениях друзья обрекали на исчезновение или гибель тех, кто не относился к нашему сообществу, к нашей системе, «Разве кто-то воспринимал это иначе, чем пустую вспышку человеческого раздражения? Могла ли я относиться к предположениям ночи как к простым и легкомысленным общим заключениям?» «Пожалуй, нет», — вздохнул алан «Да мне и самому признаться, ее призывы казались довольно абстрактными. Если говорить строго, ни от монархии, ни от аристократии будущему миру не будет так уж плохо». Неравенство лежит в самой основе общества, объединяющего самых разных людей. Если ночь мыслит романными образами, то и ладно. Пусть аристократии в будущем станут самые сильные маги. Но должны же быть какие-то ограничения. Я сомневаюсь, что она сможет их поставить. Теперь я понимаю, что никаких рамок она ставить не будет. Скорее всего, просто не сможет. Все пойдет так, как пойдет. Вначале я об этом, само собой, не задумывалась. А мне... Ночь, признаться, с самого начала не нравилась, как человек. Я думал лишь об этом, и только на основании этого отказал ей, когда она пришла ко мне. Она приходила? Да, но у меня к ней душа не лежала. Я не пригласил бы ее в гости, и прямо сказал ей об этом. Мне она тоже никогда не импонировала, — проговорила Кайндл, глядя в окно. Аллан с некоторым недоумением покосился на нее, но тогда... Почему же... Она нравилась моему мужу. Образовалась недолгая пауза. Только при общении с ним у Кайнделл появлялось ощущение, что ничего не нужно пояснять или разжевывать. Внутренний смысл произнесенного он различал и так. Чувство не было ложным. Этот мужчина действительно мог понять не только сказанное, но и имевшееся в виду, и теперь он воспринял намек. Женщина зачастую общается в первую очередь с тем, с кем общается ее мужчина. — Наоборот же, почти никогда не случается. — Как хорошо, что я не женщина! — невесело усмехнулся Алан. — Да уж, мужчине в нашем мире проще. Его рука на ее плече стала тяжелее, он прижал ее к себе и слегка погладил. Ладонь у него была жесткая, в корке мозолей. Это особенно чувствовалось сквозь тонкую рубашку. — Что ж ты будешь делать теперь? — спросил он. — Да что тут остается? Девушка дернула плечом. Пусть все идет, как идет. — И ты продолжишь работу в организации? Будешь служить тамошнему главе? — Служить ли? Я иначе смотрю на это. — А как? — Алан помолчал. — Ты ведь можешь погибнуть. — Каждый из нас может погибнуть в любой момент, Трахиан. — Но у тебя-то такой шанс будет намного выше. Так ли? — — За следующие пять лет ВСН меня обучит всей той магии, которая известна им сейчас и будет известна позднее. А с магией я буду чувствовать себя намного увереннее, знаешь ли. — И ты убеждена в том, что они действительно доверят тебе все? Кайндел кивнула. — Кое в чем и я им помогла. — И ты рассчитываешь на благодарность? — Скорее уж на ситуацию, в которой им понадобится моя помощь. — Что ж, — Алан развел руками, — я даже верю, что у тебя все получится. Таких блистательных мастеров работы с информацией я больше не знаю. Хотя у тебя давно уже появились подражатели. Ты слышал об этом? Конечно. Она улыбнулась. Это меня изрядно позабавило. Впрочем, ночь тоже можно понять. Она так привыкла к моей помощи, что теперь едва ли сможет обходиться без нее, поэтому и ищет мне замену. Она тебе предлагала что-то? Нет. Когда мы начали конфликтовать, очень скоро дошло до угроз гораздо раньше, чем до обещаний, она властолюбива, тщеславна и покушений на свою власть не терпит. Единственным человеком, чье превосходство она так или иначе признавала, являлся, как я понимаю, ее бывший муж. — И то спорно, — усмехнулся Аллан. — Впрочем, мы говорим не о том. Ты надеешься, что твое общение с главой ОСН и его пристанами станет более плодотворным? — Рассчитываю. — Что ж, «Надеюсь, ты не ошибаешься. Если же тебе понадобится помощь, ты всегда знаешь, у кого найдешь ее». Он отпустил ее плечо и отступил назад. «Мы с готовностью примем тебя, я и мои братья». «Они тоже перебрались сюда», — удивилась Кайндл, и даже оглянулась, будто прямо здесь, на террасе, могла поздороваться с названными братьями алана У хозяина дома еще в те времена, когда ростки магии только-только проклевывались, Было четверо близких друзей, с которыми он побратался. Потом один из них погиб. Впрочем, это случилось очень давно. Конечно, в новом мире родственные связи — самое дорогое, что может оставаться у человека в запасе, даже если он уже вполне сложившийся чародей. Только семья может быть настоящей опорой в трудные дни. С тех времен, как ты здесь появилась, я считаю тебя своей сестрой. И в моем доме ты всегда будешь как в родном. Я всегда помогу тебе, если понадобится. Спасибо, Рахиан. Она смутилась. Ее отношения с аланом прежде, хоть и искренне дружеские, все равно удивляли ее своей глубиной. Мужчина очень трогательно опекал ее, и она всегда могла рассчитывать на его помощь и знала это, но как-то не задумывалась, что в его глазах уже является частью его семьи. Само же желание обзавестись названными братьями и сестрами ее не удивляло. Ночь ведь формировала свою семью по тому же принципу. Глядя на собеседника, Кайндел подумала, что создаваемый им клан наверняка окажется намного более живучим, чем клан координатора Алого Круга. Хотя бы потому, что Ночь объединяла под своей рукой слишком уж разных людей. И даже если не учитывать ее непростые отношения с семьей Ночи, скорее уж она доверилась бы названным братьям Алана, чем кому-либо из дома Феникса, хотя бы просто потому, что его умение выбирать стоящих людей было куда выше ее умения правда, и недооценивать способности ночи не следовало. До утра Кайндл практически не сомкнула глаз, она все пыталась решить эту довольно непростую задачу, вставшую перед нею и всей ОСН. Ситуация казалась ей довольно прозрачной, и побуждения, подтолкнувшие ночь атаковать именно теперь, были вполне очевидны, теперь, лишившись программы, создававшей для нее боевиков, пусть не слишком сообразительных, но зато послушных... Она встала перед необходимостью делать выбор — либо затаиться и стараться восстановить утраченное, либо же спешить сделать свой ход и одержать победу. Если не окончательную, то хотя бы значимую. Для организации город являлся весьма важной опорной точкой. В порту бросали якорь корабли, везущие сюда оружие из Европы и Скандинавии. Туда же приходили транспорты с кое-каким продовольствием и сырьем. Железнодорожная сеть практически не функционировала, причем не только по вине неких наивных злоумышленников, но и по причине куда более серьезных повреждений. Город кое-как снабжался лишь автомобильным транспортом и по морю. Заводы простаивали, но небольшие предприятия по-прежнему нуждались в поставщиках сырья и комплектующих, ведь жизнь продолжалась, и за потребительские товары люди отдавали очень многое, а тот, кто снабжал предприятие всем необходимым мог распоряжаться производимой продукцией и, соответственно, мог подчинить себе и город, и область. Благосостояние ОСН во многом зависело от города. И поскольку надеяться отрезать организацию от всех фермерских хозяйств, снабжавших ее провизией, ночь не могла, она решила вышвырнуть врага из Петербурга. И ей это, похоже, удалось. Теперь же девушке предстояло определить, где именно Один станет вести военные действия в первую очередь где проще всего будет встретиться со своими. Действительно ли главным объектом для ОСН будет порт? И его она начнет отбивать, наплевав на свою штаб-квартиру? Кайндл сомневалась в этом. Во-первых, не такое это простое дело, если город и правда оказался в руках ночи. А во-вторых, координатору Алого Круга вряд ли известно, что глава организации решил прервать торговые отношения с Западом, потому что слишком уж они дороги. Один должен побеспокоиться и о ресурсах, необходимых промышленности, разом скатившейся на уровень артельной, то есть такой, которая существовала сто, а может и чуток побольше лет назад. В конце концов, разве Россия не славится богатством своих недр? Почему бы не воспользоваться тем, что лежит под ногами, не одалживаясь у соседей? Вполне вероятно, что Один довольно часто размышлял об этом. Важнее всего для него сейчас люди и возможность их прокормить. И лишь потом оружие, значит, он не станет класть людей зря и пытаться отбить штаб-квартиру просто ради того, чтобы вернуть ее себе. С другой стороны, поскольку он считает себя главой государственной структуры, следовательно, благосостояние жителей города и их возможности закупать провизию и как-то существовать, для него не пустой звук. Вести активные боевые действия против Алого круга он не прекратит, это очевидно. То, что круг тоже претендует на главенствующее положение в государстве, а значит, будет играть роль рачительного хозяина и не станет мешать селянам кормить горожан, в его построениях не будет играть большой роли. Или будет. Она приподнялась на широком деревянном ложе, хоть неуклюжем и тяжеловесном, потому что самодельным но зато прочным снабженном толстенным мягким матрасом и застеленным великолепным линным бельем. Лежать было очень уютно и сладостно но девушка вертелась, будто на ложе из иголок, и теперь так бойко подскочила. В самом деле, Один мог прийти именно к такому заключению, мол, бог с ними, с городом и горожанами, о них может отлично позаботиться и ночь. Как это прекрасно, когда можно вести войну по старинке, то есть так, как некогда воевали феодалы. Заскучавшие дворяне в Западной Европе нередко нанимали войска на свои кровные накопленные денежки, и атаковали первого же попавшегося соседа. Наемники под предводительством разошедшихся сеньоров месились на лужайке, а в это время на соседнем поле крестьяне продолжали сжать, не обращая особого внимания на шум по соседству. Кушать-то всем хотелось, и, блюдя свои интересы, феодалы редко допускали порчу посевов, а что вытаптывали иногда по небрежности, так по потравы и во время охоты случались и даже просто так, от града или ливня. Тогда войны являлись, по большому счету, не более чем забавой мающихся от безделья сюзеренов. Приятно видеть, что современная война принимает прогрессивный вид наподобие тех давно забытых ратных забав, — с иронией подумала Кайндал. Она покосилась на лете, крепко спавшую в обнимку с подушкой на самом краешке широченной кровати, и улеглась сама. Нужно было поспать хоть немного перед тяжелым днем. Что же касалось Одина и операции, которую он, по всей видимости, мог готовить, то пока намечался лишь один вывод — недостаточно данных для однозначного ответа. Информацию она рассчитывала получить у техномагов. Кто еще, кроме них, до людей ночи может располагать сведениями о чужих делах? А значит, головоломку с чистой совестью можно отложить — Она подремала совсем немного, всего каких-то три часа, но проснулась посвежевшей, с ясной головой. Они поднялись до рассвета, около семи, позавтракали остатками вчерашней трапезы, торопливо и молча. После чего алан пожал руку каждому из гостей, а Кайндл приобнял за плечи и что-то шепнул на ухо. Она улыбнулась в ответ, но бледновато.